6 декабря 1818 года Раевский перевелся штаб с ротмистром в малороссийский кирасирский полк в город Старый Оскол. В апреле 1819 получил чин ротмистра. В августе стоит в городе Липовец Киевской губернии. Ему предлагают взять в подчинение роту. Пока не дадут капитана, решает Раевский, роту брать не станут. Друзья у него под стать самому Роевскому. Любопытство он питает к людям весьма определённого толка. Судьба меня познакомила с редким человеком, с этим aventurier noble. Отчитывается Роевский о своём новом товарище в письме Преклонскому. Примечание. Благородный искатель приключений, французский. Конец примечания. Вот его биография. Он служил с Наполеоном. Все время был в Испании, в Италии, в России, и, наконец, с ним же на Эльбе. Имеет «Légion de Neur», примечание, орден почетного легиона, французский, конец примечания. После сражения при Ватерлоу перешел к австрийцам, там не понравилось, и он переходит к нам, в Россию, на службу. Хорошо говорит по-французски, по-немецки, по-итальянски и на латыни. Рад случаю, я взял его к себе на квартиру, и с ним-то я провожу большую часть времени. Сверх того, изранен и имеет много солидных познаний. Фамилия его Вольфсберг, родом иллириец. Ну, чем не собеседник. Всю жизнь воюет, изранен, говорит на четырёх языках. Лучший из возможных приятелей нормального русского аристократа. 9 февраля 1820 года Раевский вернулся уже капитаном в 32-й егерский полк. 22 апреля 1821 года произведён в майоры. В августе того же года ему передали в ведение сначала полковую школу юнкеров в Кирмане, а затем дивизионную в Кишинёве. 26-летнему человеку поручили серьёзную задачу. Можно представить, насколько очевидны и глубоки были разносторонние воинские познания Раевского. Он готовит конспекты по российской истории, государственному праву, географии, политике и религии. Ведет курс поэзии. В учебных заметках Раевского есть интересные наблюдения о русских. Народ здоровый острого ума способен учитывать. к военным и коммерции. Чистолюбие в праздности, подлость в гордости, желание обогащаться без труда, отвращение от истины, лесть и измена, коварство, пренебрежение всеми обязательствами, презрение к должности гражданина, страх от государевой добродетели, надежда на его слабости и что всего более Непрестанное осмеяние добродетели составляют, кажется, свойство большей части придворных. Мы коснее читаем у Плутарха, что фивийяне для смягчения нравов своего юношества установили законами такую любовь, которую запретить должны были бы были все народы. У деспота нет никакого правила, а его свои нравы истребляют все прочие. Честь в деспотизме не имеет никакого значения. Всё шло при отлично, он стал бы оригинальным и вполне современным преподавателем. В итоге так и до генерала бы дослужился, но судьба вела к другому. Командиром 32-го егерского полка, где служил Роевский, был полковник Андрей Григорьевич Непенин. И он уже состоял в «Союзе благоденствия», созданном еще в 1818-м. Но если б только он. Были ли объективными предпосылки для перехода Раевского в число будущих заговорщиков? Да, конечно же. Аракчеевщина, Муштра, постепенное крушение многих иллюзий, связанных с победой над Наполеоном. Сатрапы гордые средь роскоши скучают, как он брезгливо писал в стихах к моим пенатам, 1817-й. И еще. Возвышение инославных подлецов, послание другу, 1817-й, имеется в виду иностранцы, растущие в званиях и должностях, и при этом начисто лишенные уважения к России и русскому народу. Стоит обратить внимание, какую причину сам Раевский, еще недавно превозносивший монарха Славного, считал одной из важнейших в определении его выбора. «В восстановление царства польского и намерение Александра присоединить отвоеванные наши русские древние владения к Польше произвели всеобщий ропот», – напишет об этом Раевский. «Скажем, тот самый каменец Подольский – Где годом ранее служил Роевский, возник в XI веке и входил в состав Древней Руси, а под власть Польши попал лишь в начале XV века, в 1793 году вновь вернулся в состав России. И тут пошли слухи, что император собирается отдать Польше эти земли. Польский язык официально господствовал почти на всём правобережье Днепра. Дело производства шло на польском, в деревнях поляки вводили свои суды, уже тогда было понятно, что продолжающаяся при потворстве российской власти полонизация малорусского населения вещь нелепая. Это же мы захватили Польшу, а не они нас. Слишком ретивое стремление государя, у милости ведь находившейся В личной унии с Россией царство Польское казалось Раевскому и не только ему попросту унизительным. Так что повторимся, всеобщий ропот произвело не смирение Польши, это считалось совершенно естественным в том числе и для Раевского, а то, что поляки претендовали на русские древние владения. Говорили уже, что государь желает столицу перенести в Варшаву. Как такое могло нравиться русским офицерам? Другой, и наиважнейшей причиной перелома, случившегося с Роевским, стала, конечно же, армейская система как таковая. Призванные в русскую армию служили тогда, напомним, 25 лет, в то время как в Польше 8. Это русский дворянин мог уйти в отставку, когда желал, а солдат только инвалидом, без руки или ноги. Отношение Раевского к солдатам характеризовалось редкой по тем временам человечностью. В 1821 году при содержании караула, писал он, «Во время сильной вьюги я велел в фельдфебелю всех кавалеров и сильно раненых сменить с часов и поставить на открытых постах молодых и крепкого сложения солдат. Один из 12 кавалеров пришел от имени прочих сказать, что, что они считают за стыд увольнение от службы. «Мы не лазаретные служители», — сказал он, улыбаясь. И я с восторгом заметил все благородство прямодушных солдат. Задолго до рассказов на эту тему Льва Толстого и Гаршина, Раевский жестко утверждал, первое зло, которое вкралось в русскую армию, есть несоразмерно жестокие телесные наказания, которые употребляют офицеры вопреки всем законам для усовершенствования солдат. И далее. Ни один беспорядок в армии не возник собственно от солдат. Либо жестокость и корыстолюбие, и неразумные начальники были тому поводом. Русский солдат с каким-то благоговением видит власть, повинуется ей безмолвно, но любит видеть власть законную и справедливую. Ни в одной статье строгого устава Петра Великого не разрешается самоуправие. Строго под изгнанием из службы запрещается жестоко и часто наказывать солдат без важных причин, а так как за важные причины определен суд и законы, следственно, неизвестно, Всякое наказание самовластно есть противу уставу. От Петра Великого до наших времён ни один закон не разрешал того, что противно и религии, и природе. Уставом воинским Александра именно воспрещается всякое наказание рекрутов во время учения. Но наши офицеры большей частью взросшие в невежестве и не получая хороших начал, презрели все уставы и порядок. Сокрушая теперь о том, как постреволюционные пьяные солдатня била и резала офицеров, надо хотя бы иногда вспоминать, что тому многие десятилетия подряд было причиной. Любопытные данные, которые приводит Раевский о провинностях и наказаниях за них в той части, где служил он, За первый побег к рекруту 500 шпицрутинов, старому солдату 1000. За воровство по воле капитана 50 ударов. За ошибку на учениях 300. За то, что ограбили жида 70. За то, что один солдат скинул шапку с жида во время маршировки, весь взвод по 100 палок. За то, что не привёл девку 100 шомполов. за то, что ремень не вычищен, кавалеру сто палок, за то, что усы не нафабрены и сбит часовой. В саркастическом письме своему другу Константину Алексеевичу Охотникову, тоже участнику войны 1812 года и члену Союза благоденствия, Раевский пишет о ситуации в армии. «Визирь выходит, чтобы иногда сказать изрядно, а чаще всего скверно, гадко, мерзко, прибавляя за каждым словом русскую солдатскую привычку, имеется в виду мат примечания Захара Прилепина, «Я вас перекатаю в говно зарою». Вот и Суворов, вот Румянцев, Кутузов, Воронцов. Все полетело к черту. И солдаты остаются все те же, с твою разницей, что они забывают своих товарищей в роте, своих начальников и теряют ту единодушие, которое было неразлучно с знамёнами Суворова. При этом Роевский, конечно же, не находится в конфликте с армией как таковой, презирая сложившееся в армии положение, вращается он по-прежнему в среде военной Он часто бывает на обедах у командира 16-й дивизии, при которой и работала школа юнкеров, генерал-майора Михаила Фёдоровича Орлова. На тот момент Орлов руководил кишинёвскими декабристами, а ведь в своё время он служил в лиге ледютанта Александра I, был его любимцем и даже по приказу государя принимал капитуляцию Парижа. В марте 1821 года В гостях у Орлова состоялось знакомство Раевского с одним молодым человеком Александром Сергеевичем Пушкиным. Здесь имеет место своеобразный исторический анекдот. Высланный на юг для излечения от заразы чрезмерного свободомыслия, Пушкин попал ровно в логово к заговорщикам, с одной стороны к будущим декабристам, с другой – к местным масонам, впрочем, чаще всего это были одни и те же люди. Забавно применение самого слова «ссылка» к пушкинскому по большому счету путешествию. Государь передал ему тысячу рублей в дорогу, и поэт поехал. Кишинев, затем Кавказ, Одесса – ссыльный. Кишиневским обществом Пушкин был некоторое время очарован – Умнейшие офицеры бывали и вояки. Роевский не стал в полном смысле другом Пушкина, сказывалась не только разница в опыте и возрасте, но и какие-то другие вещи, о которых, скажем, ниже. Однако они очень близко приятельствовали. Даже сочинили вдвоём песню, посвящённую смерти полковника Адамова, к сожалению, не сохранившуюся. С другой стороны, известны заметки Роевского Вечер в Кишинёве, где он описывает разговор между неким извитительным майором, здесь майор Раевский имеет в виду естественно себя самого и молодым человеком е, решившим удивить военного новейшими стихами, их автора не называя, но это стихи Пушкина. Е начинает читать: Вечерняя заря в пучи не догорала, Над мрачной эльбою носилась тишина, Сквозь тучи бледные тихонько пробегала Туманная луна. Майор. Не бледная ли луна сквозь тучи или туман? Е. Это новый оборот, у тебя нет вкуса, слушай. Уже на западе седой, одетый мглою, С равниной синих волн сливался небосклон, Один во тьме ночной над дикою скалою Сидел Наполеон. Майор, не ослушался ли я? Повтори. Е. Повторяет. Майор, ну, любезный, Высоко ж взмостился Наполеон. Над скалою? Е. Ты не сносен. читает. Он новую в мечтах Европу цепь ковал и к дальним берегам, возведши взору прямый, свирепо прошептал: "Вокруг меня всё мёртвым сном почило, легла в туман пучины бурных волн. Майор, ночью смотреть на другой берег, шептать свирепо, ложиться в туман пучины волн". Это хаос бук О грамматике вовсе нет. И так далее.